Известно, что в конце жизни Эхнатона Фивы посетил недавно назначенный фараоном его молодой соправитель Смен-Хара. В одном из фиванских храмов он изображен приносящим жертву ОМОНу. Авторитет фараона неудержимо падал. Все усилия свои Эхнатон сосредоточил на реформах. Отсутствие должного внимания к проблемам внешней политики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 Годы правления Эхнатона и его трех преемников, связанных с культом Атона, в официальных летописах стали приписываться годам правления фараона Харимхеба, а если необходимость требовала упоминания имени реформатора, его именовали «врагом из Ахятатона».